Глава 7. Вечером они приехали в ресторан. Тамара заранее заказала им два столика, и обслужиливый метрдотель провёл их к столу. Они сели вдвоём за первый столик. Инна демонстративно села спиной к телохранителям. Сразу трое мужчин в оклаве с анзором разместились за соседним столиком. Они бывали в этом ресторане уже два раза, и метрдотель удивился, что за соседним столиком сидят их телохранители. Ренат уже привык к превосходному винному погребу этого ресторана, к замечательным блюдам русской кухни. Каждый поход сюда Обходился в четырех значную сумму в долларах, и он отдавал себе отчет, что постепенно привыкает и к этому дорогому ресторану, и к лучшим итальянским и французским винам, и даже к устрицам, которые раньше никогда не пробовал. Он сделал привычный заказ и, подозвав самелье, предложил ему самому выбрать для них вино. Самельеки внули бесшумно отходя от их столика. Он опять выберет самое дорогое вино, заметила Инна. В прошлый раз бутылка вина стоила полторы тысячи долларов. Это средняя цена за бутылку, возразил Ренат. Здесь некоторые бутылки стоят больше пяти тысяч долларов. Совсем с ума сошел, вздохнула Инна. Как можно пить такое вино или продавать его за такую сумму? Пять тысяч долларов? Это зарплата хорошего сотрудника за год работы. и отдать их за одну бутылку вина. Москва один из самых дорогих городов, равнодушно заметил Ренат, оглядываясь на своих телохранителей. Он знал, что они не заказывают спиртного, но в выборе блюд они не были ограничены и любили заказывать себе блины с чёрной икрой. Вот-вот, согласилась Инна. Один из самых дорогих, правильно. А мы помогаем им, подстёгивая цены своими безумными тратами. Хорошо, улыбнулся Шарипов. В следующий раз пойдём в Макдоналдс. Там будет дешевле и с пиртного не бывает. Только наши телохранители нас не поймут, могут обидеться, решат, что мы над ними издеваемся. А мне нравилось туда ходить, призналась Инна. И вообще, ты превращаешься в типичного буржуя. Уже поправляться стал, лицо округлилось, скоро заплывёт жиром и нарастишь себе пивной животик в твоём-то возрасте. Учти, что я люблю подтянутых и спортивных мужчин, каким ты был ещё несколько месяцев назад. У тебя было много таких мужчин, мрачно спросил Ренат. "Дурак", обиделась она. "Я тебе серьёзно говорю. Нужно делать выводы, питаться регулярно, но правильно". И не есть столько холестерина, это вредно. С завтрашнего дня садимся на овощную диету, решил Шарипов. Так тебе будет лучше. Нет. Мне будет лучше, если ты останешься молодым, здоровым и сильным человеком на ближайшие 100 лет, обещаю. Миловидная официантка подала им закуски. Она так откровенно улыбалась Ренату, что Инна нахмурилась. Больше мы сюда не придём, сказала она. Тебя здесь все знают. Кажется, твои дорогие обеды и твои телохранители производят впечатление на местный контингент. Ты видел, как она тебе улыбалась? Она умеет считать, равнодушно заметил Шарипов. Понимает, сколько могут стоить мои телохранители, сколько у меня денег, если один ужин или обед в этом ресторане обходится мне в несколько тысяч долларов. Может увидела наши машины, когда мы подъезжали к ресторану, или оценила стоимость моего костюма? Это что-то новое, сказала Инна. Интересно, сколько стоит твой костюм? Я думала, триста или пятьсот долларов. Она взяла вилку и нож. Он сшит на заказ, прилетевшим из Лонда портным, признался Шарипов. И стоит семь тысяч долларов. У меня таких восемь, разных расцветок. Она положила столовые приборы обратно, задумчиво взглянула на него. Может, нам лучше разойтись, пока не поздно? неожиданно сказала она. Ты слишком богат, Ренат, баснословно богат. Такая жизнь не для меня, ты слишком быстро привыкаешь и к этим машинам, и к этим костюмам, и к этим ресторанам, а я так не могу. Для меня всё это странно и немного неприлично. Да-да, не улыбайся. Я всегда презирало всех этих новорождённых, которые тратят деньги таким образом. Костюмы по семь тысяч долларов — это значит почти двести тысяч рублей или немного меньше. А ещё эти обеды и телохранители, наша роскошная квартира, твои безумные подарки — я так не могу, Ренат. Я привыкла к более спокойной, нормальной жизни. Сейчас нас услышат официантки и решат, что ты сумасшедший, пошутил Шарипов. Что тебя конкретно не устраивает? Мои костюмы? Я их сегодня выброшу или подарю моим телохранителям. Наша квартира, но мы должны где-то жить, тем более что мы планируем увеличение нашего семейства. Что ещё? Тебе не нравится этот ресторан? Сейчас поедем в другой. Он поднял руку, чтобы подозвать официанта и расплатиться. Не нужно, попросила она. Не нужно никуда уходить. Ты и меня не понял. Я вообще не представляю, как мы будем жить дальше. Неужели у меня всегда за спиной будут эти гориллы? Неужели на тебя всегда так будут смотреть официанты? И ты всегда будешь предлагать самелье самому выбрать нам вино по его вкусу? Тебе не кажется, что от такой предсказуемой жизни можно просто сойти с ума? Уже не говоря о том, что теперь у нас вообще не будет никакой личной жизни. И у наших детей её тоже не будет, если ты меня так охраняешь. То как ты будешь охранять наших детей? Ведь найдётся много желающих украсть нашего ребёнка, чтобы получить от тебя несколько миллионов долларов. Ты можешь себе представить, что со мной будет, если такое произойдёт? Я просто сойду с ума. Сразу начну представлять себе всякие ужасы. Значит, нам нужно организовать ещё большую охрану для наших детей. Пока у нас нет детей, примиряюще напомнил Ренат. Давай начнём беспокоиться после того, как они появятся на свет. Официантка принесла ещё несколько блюд, удивлённо заметив, что они почти ничего не съели. Вам не понравилось, уточнила девушка. Оставьте, предложил Ренат. Мы сами разберёмся. Она разложила всё на столики и отошла от них, не понимая, что происходит. Но ни в всякий случай не стало уходить, замерв в нескольких метрах от них. Даже она не может поверить, что мы можем отказаться от подобных блюд, горько заметила Инна. Понимаешь, что это значит? Мы повсюду будем как белые вороны. Я не совсем понимаю, что тебя так тревожит. Наши деньги. Обещаю, что скоро избавлюсь от большей части своего наследства, передам его другому наследнику. бельгицу, который был близок с моим покойным дядей. Наше положение, какое может быть положение у нормальной семьи, где муж снова будет работать обычным журналистом? Может, я даже смогу выделить немного денег и основать какой-нибудь популярный журнал, а ты начнёшь в нём сотрудничать, станешь главным редактором или советником, как тебе больше понравится. Будем вести скромный образ жизни. Я сам сяду за руль И мы будем выезжать за город и приглашать на шашлыки наших друзей. Такой образ жизни тебя устраивает? Откуда ты взял этого бельгийца? спросила Инна. Ты уже не первый раз за сегодняшний день грозишься отказаться от своих денег. Где ты найдешь порядочного и честного бельгийца, который не промотает твои деньги и не обманет тебя? На счет порядочности и честности не уверен, признался Ренат. Но насчёт денег можешь быть спокойна. Он точно не растратит наши деньги и постарается их даже приумножить. Не понимаю, о чём ты говоришь. Но это не моё дело, отмахнулась Инна. Давай начнём есть, а то официантка сейчас заплачет. Она думает, что нам просто не нравится, как кормят в их ресторане. Ренато усмехнулся. Вино, которое выбрал сомелье, оказалось превосходным. Хотя счёт тоже был солидным, бутылка французского красного вина, которую им принесли, обошлась в 2 с лишним тысячи долларов. Весь ужин обошёлся в 4. Туда вошёл ещё счёт за еду телохранителей. Ренат протянул свою кредитку, оплатил ужин и вышел на улицу вместе с Инной. По дороге домой они молчали. В квартиру их провожали двое телохранителей. Когда дверь наконец захлопнулась и именно прислонилась к стене. "Не могу я так", простанала она. "Хорошо ещё, что эти парни не провожают нас в спальню и не дежурят там всю ночь. Сколько можно, Ренат, это так угнетает. Или ты не заметил, что они провожают нас даже до туалетов?" "Не обращай внимания", отмахнулся он. "Пойдём спать. Завтра у тебя занятия, рано вставать". А я сделаю всё, чтобы мы избавились от нашей охраны и зажили обычной жизнью. Она пошла на второй уровень, где находились их спальни. Ренат поднялся следом. Они ночевали в одной большой спальне, но Инна до сих пор стеснялась своего друга, предпочитая переодеваться в другой комнате. Она появлялась в спальне в ночной рубашке, чтобы быстро прошмыгнуть в постель и не разрешала включать свет, когда Ренат начинал её целовать. Вот и сейчас она вышла в другую комнату, появилась в спальне через 5 минут и сразу пробежала к кровати. Иренат усмехнулся. Сочетание целомудренности, какой-то детской наивности и чистоты делали её ещё ближе. Он боялся обидеть её нечаянным жестом, невольно вырвавшимся словом, неправильным поведением. И хотя они давно уже спали в одной постели, он до сих пор не решался вспомнить весь арсенал привычек и любовных ухищрений, которому научился за время своей бурной студенческой жизни в Москве. Почистив зубы, он улёгся рядом с ней, осторожно обнял её за плечи. Инна благодарно что-то прошептала, Сегодня они оба устали. Она заснула почти сразу. Ренат осторожно высвободил руку, поднялся, набросил халат, выходя из спальни. В его жилище можно ходить всю ночь. Настолько большой была эта двухуровневая квартира. Он прошёл в свой кабинет, который почти всегда пустовал. Ренат взял чистый лист бумаги, ручку. Нужно просто посчитать. Сколько денег ему останется? Просто расписать, сколько нужно оставить, а остальные деньги и всё имущество перевести на имя Глущенко, который будет действовать под фамилией Леру. Итак, себе нужно оставить московскую квартиру, подмосковную дачу. Может быть, ещё и киевский дом? Ведь Глущенко абсолютно точно не захочет появляться в Киеве. Что ещё? Недвижимость в Англии, Франции и других местах – это не так важно, от нее можно отказаться. Акции компаний можно передать Глушенко, отказаться от всех денег, закрыть компанию Астор, себе оставить только несколько автомобилей и несколько помощников. Дом работница, можно взять кухарку, няню, если появятся дети, уборщицу на дачу двух или трех человек оставить на работе в Киеве. Ещё двоих или троих помощников в Москве они смогут работать и водителями. Оставить Тамару, которая так не заменима во всех вопросах, обязательно попросить остаться и Осифа Борисовича Плавника в качестве адвоката. Сколько стоит содержание его квартиры, дачи, дома в Киеве? Во сколько это обойдется, учитывая, что дом в Киеве ему пока даже не принадлежит? Украинцы всё проверяют достаточно въедливо. Примерные траты на недвижимость он уже знает. Примерные зарплаты в месяц тоже. Будем считать по максимуму. Он начал подсчёт. Зарплаты, страховые выплаты, нужно посчитать, сколько остаётся на обычную жизнь и на журнал. Кажется, его друг Дима Сезов говорил, что раскрутить новый журнал можно за 2 или 3 миллиона долларов. Нужно иметь в виду и эти деньги. Он посмотрел на итоговую цифру. Без учета стоимости недвижимости ему понадобится миллионов двадцать или двадцать пять плюс недвижимость. Двухуровневая квартира в Москве стоит не меньше трех миллионов долларов. Дача примерно полтора. Дом в Киеве столько же. В общем, сумма солидная, но не такая большая для Глушенко, учитывая, что за оформление всех документов адвокат Плавник получает денег не меньше. Он давно отказался от всех клиентов и гонораров, сосредоточившись только на интересах Рената Шарипова и став его личным адвокатом и представителем на переговорах. Тамара уверяет, что Плавник стал баснословно богатым человеком, уже получив за оформление наследства больше двадцати миллионов долларов, и, очевидно, он рассчитывает получить еще больше денег. Ренат прислушался, кажется, и на заснуло. Обычно она зовёт его к себе, чтобы заснуть рядом с ним. Потом он встаёт и спускается вниз, чтобы посмотреть телевизор, переключаясь на различные каналы. Так здорово, что у него есть возможность смотреть все эти каналы. Кстати, за кабельное телевидение тоже нужно платить, он нахмурился. Очевидно, его подсчёты не совсем верны. Нужно будет дать эти записи Тамаре, чтобы она всё просчитала. Она с умеет все правильно посчитать. Он посмотрел на часы, второй час ночи. Но Тамара привыкла, что он может позвонить ей в любое время суток. Он взял телефон, набрал ее номер, и она почти сразу ответила: "Я вас слушаю. Извини, что беспокою тебя так поздно", сказал Ренат, взглянув еще раз на часы. Ничего страшного, я уже привыкла. Вы же знаете, что можете вызвать меня в любое время суток или позвонить. Я ведь ваш личный секретарь. Да, я об этом помню. Слушай, я хотел с тобой посоветоваться. Сколько может стоить сейчас моя квартира? Вы хотите её продать? Ужаснулась Тамара. Нет. Я просто хочу знать, сколько она может стоить. По сегодняшним московским ценам миллионов 7 или 8, может даже больше. Неужели так дорого? не поверил Ренат. Я думаю, раза в два меньше, даже больше, ответила Тамара. Я думаю, что ваша двухуровневая квартира потянет на 10 миллионов. Не забывайте, что у вас в доме особая инфраструктура: свой бассейн, гараж, охрана, консьерж. Понятно, сказал Ренат. А сколько стоит наша дача? Больше 5 миллионов долларов? Там очень дорогая земля. Вы знаете, сколько сейчас там стоит одна сотка? Даже страшно сказать. А дом в Киеве? Иосиф Борисович пока не закончил оформление всех документов, напомнила Тамара. Там были претензии с украинской стороны. Вы же должны помнить, я вам об этом говорила. Я помню, помню. Так сколько может стоить дом в Киеве? Не могу точно сказать. Неужели есть какой-то вопрос? На которые ты не знаешь точного ответа, усмехнулся Ренат. Наверное, есть, рассмеялась Тамара. Но я думаю, что дом будет стоить больше двух с половиной миллионов долларов. Понятно. Тогда сделаем так: я дам тебе завтра все свои расчёты, а ты их посмотришь и скажешь, где я ошибся. Хочу, чтобы ты их проверила. Обязательно сделаю, согласилась Тамара. Какие расчёты? Насчет денег, нехотя выдавил Шарипов. Я хочу подсчитать, сколько денег мне примерно нужно для полного счастья. Кажется, Шуре Балаганову нужны были шесть с половиной тысяч рублей, а Астапу Бендеру ровно один миллион рублей. Вы Бендер или Балаганов? пошутила Тамара. У меня получилось гораздо больше, признался Ренат. Но я хочу, чтобы мы с тобой всё подсчитали. Будет лучше, если завтра мы встретимся с тобой в Астории, часов в 12. Хорошо, я буду вас ждать. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Завтра Попова и Плавник вылетают в Париж? Да, они уже взяли билеты утренним рейсом. Я до сих пор не совсем понимаю ваши планы. И не нужно понимать посоветовал Шарипов: "Делай только то, что я тебе говорю, а они пусть привезут нам необходимые деньги. До свидания, до завтра". Он положил трубку. Кажется, он ошибся в расчётах с этими ценами. Неужели так дорого стоит его квартира? Ренат поднялся и прошёл в гостиную, включил телевизор, уселся на диван. Судя по всему, Ему нужно будет оставить себе на нормальную жизнь не меньше 50 миллионов долларов, он невесело усмехнулся. Глущенко может решить, что его племянник слишком много просит. Как быстро привыкаешь к хорошей жизни. Совсем недавно сумма в 100 тысяч долларов казалась ему абсолютно недостижимой, а сейчас Он сидит и считает, сколько десятков миллионов долларов ему нужно оставить себе на безбедную жизнь. Может, и на права, деньги меняют не только образ жизни, но и образ мыслей, и он постепенно превращается в некую тень самого Глушенко, жестокого, агрессивного и готового на все олигарха. Или у него есть шанс остаться обычным человеком? Он еще не знал. что ему придётся столкнуться с самым главным испытанием в своей жизни.